Говорит Степанокерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 10 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанокерта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с итоговой пресс конференции в МИД НКР. Назначен новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США. Секретарь совбеза НКР об уроках апрельской войны. Армянская композиция победила в одной из номинаций парада Рос. Итак, подробности новостного блока. С января этого года Ричард Хогланд временно занял пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Он заменил на этом посту Джеймса Уорлика. Об этом сообщает посольство США в Армении. Богатый и многолетний опыт посла Хогланда сыграет существенную роль в работе США в деле достижения продолжительного и мирного решения со сторонами карабахского конфликта. США продолжают призывать Стороны, быть последовательными в деле сохранения режима прекращения огня, реализовать достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности и призывают вернуться к переговорам вокруг урегулирования, от чего выиграют все стороны. О том, кто придет на смену Джеймсу Орлику, будет сообщено позже. Մեր arachnaartu nairna ni spesiv na churta rinari, adja na Garabhavan Hakamarchanchar Kavuruma, Yev Arsahi Hamrap Sam, Mchaz Gain Chanachuma, Yvat Hamatex Tum, Tarve Yet Karnere, Bolo Narav Makar Անհապաղ պետք է վերականգվի հազարյն արյնս շորս թվական է հրադաթարի ռեժիմը, պետք է կյանքի կոչվեն վերնայան և սանք պետերբորգում ձերբ բերված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 մեկմեկ դիքոչումը այդ կապորցիապարտեն հայտնել ենք դա անցանում են որպես խից դատապարտելի եւ մտաօկիչ քայլ իհարկ մտաօկիչը այն արվում որ ադրբեջանը որը վաղոսնիվել վերացել է իր երկիրը զնդանի փորձում է այսօր իր միջնադարյան բարկերը տարածել իր երկրի На вопрос средств массовой информации об уроках апрельской войны секретарь Совета Безопасности НКР Виталий Баласанян сказал «Прежде всего хочу сказать, что необходимо изъять из обращения термин «четырехдневная война». Это была не четырехдневная война, а просто изменился характер вооруженного противостояния. Если в период с 1991 по 1994 год военные действия носили динамичные и наступательно оборонительные, Характер, то с заключением перемирия в мае 1994 военное противостояние приняло позиционный характер. Это очень опасная ситуация как в плане применения стрелкового и артиллерийского оружия, так и разведывательно-диверсионных операций. Военное и политическое руководство Арцаха извлекло соответствующие уроки, сделало необходимые выводы. Недостатки в основном устранены, восполнены пробелы. На передовой линии укреплены фортификационные. Сооружения, и мы в состоянии противостоять современной технике и вооружению, которые приобретает Азербайджан. На вопрос, каким видится решение Карабахского конфликта, Виталий Баласанян ответил следующим образом. Карабахский вопрос должен быть решен в историко-правовой плоскости. Необходимо глубоко и всесторонне изучить историю территорий Нагорного Карабаха и Азербайджана и проживающего здесь населения в правовом аспекте по отдельным ключам. Периодом. Я уверен, что те, кто беспристрастно изучит указанные периоды, смогут найти конкретные пути решения проблемы. В любом случае, военное решение Карабахской проблемы исключено, заключил секретарь Совета Безопасности НКР Виталий Хибаласанян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Тарум Погусян работает учителем физкультуры в школе Ковсакана Кашатакского района республики и одновременно является тренером по дзюдо. В его группе 16 воспитанников разных возрастных категорий, начиная от 7 до 17 лет. В беседе с нами рассказал он. Занятия проводится в подвальном помещении школы, которое не предусмотрено для занятий спорта. Инхаркум, сварчи, хамар. Да хамар. Таром Погосян доволен и тем, что руководство школы и рай-администрации дали возможность использовать данное помещение и проводить тренировки. Тренер по дзюду с радостью сообщил, что в конце года они принимали участие на соревнованиях в Степанакерте, и главный тренер сборной Арцаха по Вано Азизбекян подарил им татами. Что касается турниров, команда ежегодно принимает участие на республиканском соревновании, проводимых в Степанакерте. Что касается результатов соревнования, по словам Покусяны, эти дети впервые приняли участие в турнире. И здесь самый важный не результат, а то, что они смогли себя проявить и показать, чему научились. В параде «Рос», который прошел в пригороде Лос-Анджелеса по Садене, приняла участие также армянская команда, композиция которой победила в номинации Past Presidents Trophy. Об этом пишет спутник Армения. Парад «Рос» становится первым праздничным событием наступившего Нового года для большинства американцев. В грандиозном уличном шествии, транслируемом в прямом эфире национального телевидения, ежегодно принимают участие более миллиона человек. Парад проводится уже в 128 раз. На изготовление армянской композиции ушло свыше 90 тысяч цветов, 25 тысяч белых роз, чтобы изобразить гору Арарат и 65 тысяч разноцветных рос и цветов для создания образа Карабахского жеребца и сидящих на нем детей, символизирующих переселение армян в США после геноцида армян. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сайран Карапио. Петян, до свидания.